Легендарные игроки и их биографии. Эдвард Окли Торп. Эдвард Окли Торп американский профессор математики, менеджер хедж-фонда, игрок и теоретик Блэк Джека. Родился 14 августа 1932 года в Чикаго. Получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1958 году. Работал профессором математики в Массачусетском технологическом институте государственном университете Нью-Мексико и Калифорнийском университете в Ирвайне. Был пионером в современных приложениях теории вероятностей, в том числе в использовании очень маленьких корреляций для уверенной финансовой выгоды. Автор бестселлера Обыграй дилера». В нем он математически доказал, что при игре в блэкджек можно получить преимущество путем подсчета карт. Разработал и применял эффективные методы для хедж-фондов на финансовых рынках. В сотрудничестве с Клодом Шенноном создал первый носимый компьютер. Заработал 2,5 миллиона долларов без рисковой прибыли на номинальной блоковой торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кен Устон. Кен Устон американский игрок в блэкджек, стратег и автор. Родился 12 января 1935 года в Нью-Йорке. Умер 19 сентября 1987 года. Получил известность в период с начала до середины 1970-х годов. Благодаря совершенствованию методов командной игры в блэкджек в многочисленных казино по всему миру, он зарабатывал миллионы долларов, делая ставки до 12 тысяч долларов за одну игру. Устанув запретили посещать казино по всему миру, и он переодевался в различные костюмы, чтобы скрыть свою личность и по-прежнему иметь возможность играть. В начале 1980-х Устон написал несколько популярных книг о видеоиграх и персональных компьютерах. Также ему приписывают идею игры «Пазл Panic 1984 года. Он был талантливым музыкантом, умел играть на басу и фортепиано. Его часто приглашали выступать в нескольких джаз-клубах Сан-Франциско. Был женат трижды, но все браки закончились разводом. У него было трое детей. Бэт Бетн Кэти и Джон. Кен Устон умер в возрасте 52 лет в своей съемной квартире в Париже. Причиной смерти была указана сердечная недостаточность. Арнольд Шнайдер. Арнольд Шнайдер профессиональный игрок и автор в области азартных игр, в частности Блэк Джека. Родился около 1960 года, умер 6 июня 2023 года. Шнайдер внес значительный вклад в развитие и распространение игры, за что получил прозвище Апостол церкви Блэк Джека». Некоторые достижения Шнайдера. Первый был основателем и главным редактором журнала для поклонников игры «Блэк Джек Форум», который рассказывал о секретах игры. Второй написал множество книг по Блэк Джеку, среди которых Формула Блэк Джека». Третий спонсировал разработку специального программного обеспечения для игры в Блэк Джек. PowerSim Blackjack Card Counting Simulation Software. 4. Помимо прочего, Арнольд был удостоен попасть в зал славы покера. 5. Известен как защитник прав профессиональных игроков. Несколько раз выступал в суде между игроками и казино в качестве независимого эксперта по игре. Группа Греческий синдикат. Синдикат действовавший в Европе в первой половине 20 века. Данную организацию создали пять выдающихся игроков из разных стран: Франсуа Андре из Франции, Заредку Имджан из Армении и Эли Элиопуло Атанасваглиана, Николас Заграфос из Греции. Основан был в 1919 году в Париже. Именно в этом году, туда покинув берега Эллады, приехали Заграфос и Элиопуло, чтобы попробовать свои силы в азартных играх. Вскоре новички завоевали довольно широкую известность в качестве букмекеров и за многих игорных клубов столицы Франции. В одном из таких клубов состоялось их знакомство с Коем Джаном, который зарабатывал себе на жизнь профессиональной игрой. Поскольку каждый из троицы не уступал остальным в мастерстве и регулярно срывал банк, они решили объединить усилия и средства, создав так называемый греческий синдикат. Позднее к нему присоединился в Вальяно, вложив в дело состояние, приобретенное на перевозке грузов. Затем настала очередь Андре. На протяжении почти двух десятилетий, в 20-ых и 30-ых годах нынешнего столетия, греческий синдикат задавал тон в казино Дувеля, Кан и Монте-Карло. Его членов неизменно можно было встретить за столами, где играли богатейшие люди того времени, включая таких знаменитостей, как Агахан, экс-король Египта Фарук. И барон Генри де Ротшильд. За годы своей бурной деятельности синдикат не только сумел выжить, но и добиться немалой прибыли. К концу карьеры каждый из его членов стал еще богаче, чем в начале развития. Причем во многом они были обязаны этим исключительной горному таланту и сверхъестественной интуиции Нико Заграфаса. Долгие годы синдикат оставался всемогущим правителем игорной империи, охватывающей западную часть Европы вплоть до начала Второй мировой войны. Во многом синдикат был обязан своими успехами исключительному таланту Заграфоса и его почти сверхъестественной интуиции. Обладая незаурядными математическими способностями, он постоянно совершенствовал свои расчеты в азартных играх. Исследовав нюансы и тонкости игры, в скором времени он достиг вершин мастерства и стал по праву считаться одним из лучших экспертов в мире. Показательно, что в отношении членов синдиката за все время его существования ни разу не возникло и тени сомнения в порядочности и честности в игре. Акио Воин Кашиваги. Акио Кашеваги, известный под прозвищем Воин, японский бизнесмен и игрок, который в начале 1990-х годов приобрел международную известность благодаря азартным играм с высокими ставками в казино США и Австралии родился в 1937 году в Японии. Умер в 1992 году от многочисленных ранений у подножия Фудзи. Был сыном плотника, в детстве бросил среднюю школу. Работал батраком прежде чем стать горным гидом и грузчиком багажа на горе Фудзи. В 1969 году основал компанию по недвижимости Кошиваги Шоджи и кредитную компанию утверждал, что его компания зарабатывала 100 миллионов долларов в год и имела активы на 1 миллиард долларов, хотя The Wall Street Journal сообщила, что выручка Кошиваги Шоттже в 1988 году составила всего 15 миллионов долларов при пяти сотрудниках. В 1980-х годах начал посещать казино, часто играя в Бакару на большие суммы. По словам Денниса Гомеса, президента Трамп Таджмахал, Мог ставить до 100 тысяч долларов за руку, играя по 80 часов подряд. В январе 1990 года выиграл около миллионов долларов в казино «Даймонд Beach в Дарвине, Австралия, что сделало его известным в мире азартных игр. В 1990 году Трамп пригласил Кашиваги в свое казино в Атлантик-Сити для серии игр с высокими ставками. Кошеваги согласился на предложение играть до тех пор, пока не удвоит свои 12 миллионов долларов или не потеряет их все. После нескольких дней игры Кошеваги оказался в минусе на 10 миллионов долларов, и трамп решил завершить игру. Кошеваги был крайне недоволен этим решением и покинул казино, так и не выплатив долг полностью. Дойл Брансон. Дойл Брансон профессиональный игрок в покер. Легенда мирового покера, прозвище Техас Долли, Биг Папа, The Godfather. Родился 10 августа 1933 года в Лонгварде, штат Техас, США. Был младшим из трех детей. В старшей школе занимался легкой атлетикой. После школы поступил в университет Харден-Симмонс. В университете начал играть в покер, из-за чего пять раз сталкивался с дисциплинарным советом школы за азартные игры. В 70-х годах Брансон начал играть в покер на деньги, путешествуя по югу США. В то время игра часто проходила в непростых условиях: частные клубы, темные помещения, риски, включая вооруженное ограбление. Двукратный чемпион главного события мировой серии покера WSOP в 1976 и 1977 годах. В финальной раздаче победил с рукой 10-2, собрав фулл -хаус. Эта комбинация позже стала известна как рука Абрансона. Выиграл 10 золотых браслетов в СОП. Последний из них выиграл в 2005 году на турнире по безлимитному холдему. Стал одним из первых игроков в истории, выигравшим 1 миллион долларов в покерных турнирах. Завершил карьеру в 2018 году. С 1988 года стал членом зала славы покера. Фил Айви Фил Айви, американский профессиональный игрок в покер. Известен под прозвищами Тайгер Вудс, Феномен или «Джерри нет дома». Родился 1 февраля 1977 года в Риверсайде, Калифорния. Он начал играть в покер в 90-х годах в домашних играх со своими коллегами по работе в телемаркетинговой компании. Когда осознал, что достаточно хорош для соперничества с крутыми ребятами, еще подростком начал ездить в казино «Баргата». Для доступа в Боргата Айви использовал поддельные удостоверения личности. Тогда друзья и коллеги дали ему прозвище Бездомный Джером». По Полиповым документам будущую звезду покера звали Джером Грэм. Фил обладатель 11 браслетов мировой серии покера. Всоп победитель турнира Мирового тура покера. 8 раз попадал за финальный стол турниров Мирового тура, что является рекордом. Многочисленные покерные обозреватели и современники считают Айви лучшим игроком в мире в многоборье. В 2013 году открыл свой покерный клиент Айви Покер, а в январе 2014 покерную школу, названную в свою честь iWi League. В 2017 году избран в зал славы покера. Дженнифер Харман. Дженнифер Харман американская профессиональная игрок в покер. Родилась 29 ноября в 1964 году в Рино, штат Невада. Некоторые достижения Харман. Первая выиграла два браслета мировой серии покера в СОП на открытых турнирах. Первый в 2000 году на турнире по безлимитному лоуболу от двойки до семи, второй в 2002 году на турнире по техасскому холдему с лимитом 5000 долларов. Второе заняла четвертое место на World Poker Tour 5 Diamond World Poker Classic, пятое место на первом турнире Professional Poker Tour и второе место на турнире в WSOP Circuit Championship в Рио. Третье была единственной женщиной, которая регулярно участвовала в большой игре в Bobby's Room, кэш-игре с высокими ставками в Бел-Арджо. была активной участницей корпорации Группа игроков в покер с высокими ставками, которые играли с Энди Биллом на лимиты до тысяч 100000 тысяч долларов. Пятое появилась в сериалах Jason Heightstakes Poker и в сериале NBC Poker After Dark, где выиграла турнир восьмой недели. Шестое снялась в американском реалити-шоу Правила города грехов на телеканале TLC. Седьмое в 2015 году была включена в зал славы покера. Стюарт Ангер. Стюарт Эрл Ангер американский игрок в покер и джин-рамми, считающийся многими специалистами лучшим в истории игроком в этих играх. Родился 8 сентября 1953 года в Манхэттене. Умер 22 ноября 1998 года в Лас-Вегасе. Некоторые достижения Ангера. Первое единственный покеррист Трежды выигравший главный турнир мировой серии покера в результате турнирной игры. Второе долгое время оставался единственным игроком, кому удалось выиграть главный турнир в СОП с первого раза. Третье обладатель пяти браслетов в СОП. Четвертое. в 1980 году выиграл турнир в СОП в финальном поединке, обыграв легенду покера Дойла Брансона и став самым молодым победителем турнира. Пятое. За свою карьеру участвовал в 18 турнирах, в 16 из них победил, в одном занял второе место, а еще в одном девятое, несмотря на то, что даже не пришел на финальный день игры. В середине 1080 х годов у Ангера начались проблемы с наркотиками. В 1990 году на третий день главного турнира в СУП он был найден в своем номере без сознания из-за передозировки. В 1997 году состоялось возвращение Ангера в большую игру, несмотря на проблемы со здоровьем. Большую часть выигранных в 1997 году денег Ангер потратил на наркотики и ставки на спортивные состязания. 22 ноября 1998 года Стю Ангер был найден мертвым в комнате отеля «Оазис» в Лас-Вегасе. Вскрытие показало наличие в организме следов наркотиков, но смерть наступила не от передозировки, а от болезни сердца, вызванной многолетним их употреблением. С 2001 года Ангер, член зала славы покера, его биография легла в основу книги One of a Kind и сценария фильма High Roller, The Stu Unger Story. В российском прокате шел под названием Игрок. В фильме Stu Ангера сыграл Майкл Империоли.